Расс Вакерман отправился со своими ратниками на разбой с намерением ограбить купцов, возвращавшихся с Аугсбургской ярмарки, и не возвращался долей обыкновенного. Встревоженная жена его боялась, что с ним случилось несчастье, что он убит или захвачен купцами в плен. Она не находила себе места от тоски и тревоги, И то и дело кричала карлику, строжившему на башне. «Крошка, взгляни, не идёт ли кто? Не видно ли в долине облака пыли? Мне как будто слышится топот в лесу!» Но Карла печально отвечал. «Ни в лесу, ни в долине никого не видать!» Прождав таким образом целый день, пока не взошёл над горами полный месяц, Жена Вакермана не могла долей оставаться в четырех стенах и, накинув на голову покрывало, отправилась по любимой дороге к роднику, чтобы предаться на свободе своим грустным мыслям. Слезы неудержимо текли из ее глаз, и горькие жалобы смешивались с ропотом ручья. Приблизившись к гроту, она увидела у входа в него какую-то беловатую тень, Но, поглощенная своим горем, Она не обратила на нее особенного внимания, Подумав, что лунный свет обманывает ее глаза. Однако, подойдя ближе, Она заметила, что белые фигуры шевелится И делает ей знаки рукой. Жена рыцаря вздрогнула, Но не побежала назад. Она остановилась, Чтобы рассмотреть странное видение. Молва о бундине — Была известна ей. Она догадалась, что видит в белой женщине загадочную обитательницу грота и заключила, что появление её предвещает какое-нибудь важное семейное событие. Разумеется, первую мыслью ее было, что с ее мужем случилось несчастье. В отчаянии она стала рвать свои черные волосы и кричать «О, злополучный день! вакерман вакерман ты пал в бою, ты лежишь мёртвый, ты оставил меня вдовою, а детей твоих сиротами!» В ответ на это из грота послышался нежный голос. «Не пугайся, Матильда!» — говорил этот голос. «Моё появление не предвещает тебе никакого несчастья!» «Я друг твой и желаю поговорить с тобою». Матильда, не видя ничего страшного в наружности и речах Хундины, решилась последовать ее приглашению и вошла в грот. Обитательница его дружески взяла ее за руку, поцеловала в лоб и усадила возле себя. «Будь с моею гостьей, милая смертная». Ласково сказала она ей, — Твоё сердце чисто, как вода этого родника, и за это невидимые силы благоприятствуют тебе. Я открою тебе твою судьбу. Это все, чем я могу выразить тебе мое расположение. Муж твой жив, и прежде чем пропоют петухи, он будет в твоих объятиях. Не опасайся, что тебе придется оплакивать его. Источник твоей собственной жизни иссякнет раньше, чем кончится его жизнь. Но перед тем ты еще поцелуешь новорожденную дочь, которая, родившись в роковой час, получит колеблющихся весов судьбы счастье и несчастье. Она родится не под дурным созвездием, но рок судил ей жить. Без матери. Узнав, что ее малютка будет лишена ее материнских забот, Матильда горько заплакала и, тронутая Ундина, постаралась утешить ее. «Не плачь!» — сказала она. «Я заменю мать для твоей малютки, когда тебя не станет, но только с условием, что ты позовешь меня крестить ее» чтобы дать мне повод принять участие в ее судьбе. Если ты хочешь верить её моим попечениям, то помни, что дар, который я принесу ей на зубок, должен быть возвращен мне». Матильда согласилась, и фея, подняв с земли гладкий камешек, дала его ей с наставлением, чтобы в свое время Она поручила верной служанке бросить его в ручей в знак приглашения на Кристины. Матильда обещала исполнить это и, запомнив каждое слово феи, возвратилась в замок. Ундина же опустилась в родник.